Профону, видно, хочется об общении, но, право же, он мог бы и не напоминать, что собственность утратила свою былую прочность. «Я ни о чем не тревожусь», — отвечал с улыбкой все Профон. «Мы рождаемся на свет и умираем. Половина человечества голодает. Я кормлю маленькую ораву ребятишек на родине моей матери, но что в том пользе, Я мог бы с тем же успехом, «Бросать деньги в реку?» Сомс смерил его взглядом и вернулся к своему Гойе. Непонятно было, чего хочет бельгиец. «На какую сумму выписать мне чек?» продолжал мсье Профон. «Пятьсот», — коротко сказал Сомс. «Но я не хотел бы навязывать вам картину, если она так мало вас интересует». О, не беспокойтесь, ответил Мсепрофон, я буду счастлив приобрести эту вещицу. И он выписал чек вечным пером с тяжелой золотой отделкой. Сомс тревожно наблюдал за процедурой. Каким образом узнал этот господин, что он хочет продать гогена? Мсепрофон протянул ему чек. Англичане очень странно относятся к картинам. И французы тоже, да и мои соотечественники. Очень странно. «Я вас не понимаю», — деревянным голосом сказал Сомс. «Словно это шляпы», — загадочно произнес мсье Профон. «Большие и маленькие, кверху поля или к книзу, все по моде. Очень странно». Он улыбнулся и поплыл прочь из галереи. Синий и крепкий, как дым его превосходной сигары. Сомс принял чек с таким чувством, словно Профон поставил под вопрос истинную ценность собственничества. «Космополит!» — думал он, наблюдая, как Профон и Аннет сходят с веранды и направляются к реке. Что нашла его жена в этом бельгийце, Сомс не понимал разве что ей приятно поговорить на родном языке, и тотчас промелькнуло в его мыслях то, что Профон назвал бы маленьким сомнением. Не слишком ли красиво, Аннет, чтобы безопасно расхаживать с подобным космополитом? Даже на таком расстоянии Сомс видел синий дымок сигары Мсье Профона, в ровном свете солнца, и его серые замшевые ботинки — и серую фетровую шляпу «Мсье, изысканный щёголь». И видел он также, как быстро его жена повернула голову, так прямо сидевшую над соблазнительной шеей и плечами. Этот поворот шеи всегда казался солнцу немного показным и каким-то опереточным, не вполне приличным для леди. Гуляющие шли по узкой дорожке, в нижнем конце сада. К ним присоединился молодой человек во фланелевом костюме, вероятно, какой-нибудь воскресный гость, приехавший по реке. Сомс вернулся к своему Гойе. Он еще смотрел на флёр виноградершу, встревоженной новостью, которую сообщила ему Уинифред, когда голос его жены сказал «Мистер Майкл Монт, Сомс». Ты его приглашал посмотреть картины. Тот бойкий молодой человек с выставки на Корк-стрит. Как видите, сэр, я к вам с налетом. Я живу всего в четырех милях от Пенгборна. Прекрасная погода, не правда ли?